Криминальные новости. Вот уже три дня, как пропал без вести известный московский бизнесмен Пупкин. Последний раз его видели через линзу оптического прицела, проходящим по Тверской улице. Мужик просыпается утром в страшном похмелье. Подходит к зеркалу смотрит мутным взглядом и машет рукой. Да, не синхронно. Если у вас проблемы с грызунами, выбейте им зубы, и у вас будут проблемы с сунами. В эфире рубрика «Это интересно». Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, Что на детских кубиках буквы ха, у и и краткое находятся всегда на одном кубике. На всякий случай. сделай так чтобы завтра была суббота хорошо сын мой я выполню твою просьбу но в пятницу <сёк>